57. Возвращение через атмосферу. Чат поглядел на маленький экран компьютера. 36165 футов в секунду. Он пересчитал. С ранн господня. Я лечу на скорости в 7 миль за секунду. 32 скорости звука. Как тебе такое, Чак Егер? Он подался вперёд в кресле. глядя на пристёгнутого рядом Майкла и космонавтку на крайнем правом месте. Приготовьтесь к лучшим 7 минутам своей жизни, дети. Персют на высоте 75 миль только-только вошёл в контакт с верхними слоями атмосферы. Чат вбил в программу код проверки координат приводнения и сравнил с предоставленными Хьюстоном долготой и широтой. Они совпали. Курс на пустое место в океане всего в паре миль от корабля ВМФ США Новый Орлеан. Снаружи модуля намечались проблемы. Персют вошёл в разрежённый воздух с таким напором, что электроны срывались с орбиты, а внешний слой щита в подбрюшье корабля прогорал. Смесь ионизированных газов охватывала корпус Персьюта, словно вуаль сварочных огней. Электрически заряженная плазма сияла оранжевым, красным и жёлтым, превращая корабль в гиперзвуковой файербол. Господи, вы только посмотрите. Майкл наблюдал, как лижет иллюминаторы и танцуют рядом с ними пламя, отбрасывая тени внутрь модуля. Мы летим в доменной печке. Светлана абстрагировалась от болтовни американцев и прислушалась к ощущениям своего тела, предвкушая предстоящее. Она детально изучала процедуры входа в атмосферу в Звёздном городке, неоднократно практиковалась на центрифуге. Квалификацию космонавта ей бы не присвоили без упражнения, в котором полагалось взять на себя управление тренажёром корабля и лететь без помощи бортовых компьютеров вручную до самого открытия парашютов. На раннем этапе тренировка она приняла неверное решение, слишком глубоко нырнула и не справилась. 14 G на тренажёре не симулируешь, а в реальной жизни не факт, что уцелеешь. Она отдавала себя отчёт, как танки грани допустимого. Поглядел через иллюминатор над головой, на линию горизонта, прикидывая угол входа. Разумно. Они снижались под брюхом вперёд, слегка приподнявшись и с креном вправо, а компьютер готовился регулировать угол крена в ответ на перегрузки. Светлана кивнула. Я бы точно так же действовала. Чад наблюдал за панелью мониторинга ввода, где большая чёрная стрелка показывала угол крена, а цифровые индикаторы помельче перегрузку и оставшееся расстояние. Проведя пальцем по лётному заданию, он предостёрёг Сейчас начнётся внезапный и жёстко приложило перегрузкой. Всего за 15 секунд от нуля до семикратной, так что голова откинула назад в шлемах, руки вжало в туловище, а тело в кресло. Светлана ощущала, как на лице кожа оттягивается назад, напрягаясь на скулах, пока глаза наполняются слезами, пытаясь совладать с брутальным напором. У Майкла захватило дух. «Дышать не могу!» — прокряхтел он. Качать легкими кислород было все равно, что штангу поднимать. Расширение груди и движение ребер стали работой. Но это ощущение исчезло почти сразу, как появилась перегрузка упала до терпимых трех «Ж». Модуль летел теперь под менее острым углом, набирая скорость и снижаясь в воздухе. Чад знал профиль на зубок. Через пару минут опять подскочит. Они были предоставлены сами себе. Проблема связи, возникшая после запуска, вернулась сразу после того, как они отстрелили нижний служебный модуль, но этого и следовало ожидать. Впрочем, даже если бы радио и работало, антенны бы блокировались сияющим плазменным полем. Метеор Персиута, несущийся к Земле, выполнил первую часть задания и приступил к прецизионной регулировке крена, готовясь пережить второй скачок перегрузок. В день старта Аполлона корабль советского командно-измерительного комплекса Космонавт Юрий Гагарин двинулся на север через Тихий океан, чтобы понаблюдать за приводнением. Теперь он находился на границе видимости от Нового Орлеана, и большая двойная антенна слежения нацелилась на ожидаемое место входа в атмосферу. Когда модуль прошёл этап перегрузок и всё ещё в 170 тысячах футов над планетой устремился к ожидающим его кораблям, системы Гагарина засекли его и поймали в фокус. Оператор антенны проговорил. «Есть, товарищ капитан, точно по маршруту идёт». Капитан кивнул и сделал знак связисту. «Сообщи им!» Лейтенант быстро отстучал сообщение, которое в закодированном виде покинуло корабль и, пропутешествовав через далёкие спутники, оказалось на другой стороне планеты, в московском ЦУПе. Руководитель полёта махнул рукой, привлекая внимание Челомея, и указал на его экран. Челомей прочитал текст и кивнул. «Пока всё в порядке». В сотни миль к северо-востоку от Гагарина Каз стоял на мостике Нового Орлеана вместе с Эллом Шепардом и Аташе Степановым. Посмотрев на часы, он покосился в блокнот, куда занёс отметки графика, и продолжил комментировать для капитана Кариуса. «До них теперь всего 600 миль, сэр. Второй скачок перегрузки впереди. Ожидаем раскрытие парашютов менее чем через шесть минут». Кариус кивнул. А до приводнения сколько времени? Тормозной якорь раскроет последовательно три парашюта, и они пробудут под ними около 5 минут. Значит, в воде примерно через 10 минут, кажется. Без радиосвязи Каз мог лишь приблизительно оценивать сроки. Новый Орлеан получит сигнал с бакиного модуля, как только раскрытие парашютов приведёт к его срабатыванию. После этого можно будет говорить с уверенностью. Кариус развернулся к старшему помощнику. «Старпом, как там 501-й?» «Покинул палубу десять минут назад. Наши ребята и док из НАСА на борту осуществляют патрулирование». Старпом показал вперёд и левее носа корабля, где над синим горизонтом едва просматривался белый силуэт вертолёта «Сии Кинг». Кариус скинул бинокль глазам и разглядел большие цифры 501 на хвосте. Команда вертолёта сообщает о сильном волнении в море, босс, пятифутовые волны. Шеппард негромко присвистнул. Это хуже, чем пришлось пережить моему экипажу, боб. Скорее похоже на то, что испытали ребята с уполоны 12. Он скорчил рожу. Беда, лаги обгадятся. Боб Карёс усмехнулся. Ну а что можно хотеть от острова в ВВС, адмирал? У капитана остался ещё один вопрос. Старпом, в зоне приводнения кто-нибудь есть? Старпом умышленно избегал встречаться глазами со Степановым, который слушал разговор с каменным выражением лица. Всего в сотне миль от нас наблюдают за ними советские корабли-ретрансляторы Юрий Гагарин. Всё нормально. Им ведь свою космонавтку подбирать. Он не упомянул о том, что уже было известно капитану. Несколько акустических буйков, выпущенных командой, не выявили присутствия подводных лодок. Ранее таких случаев при приводнениях также не фиксировалось, но раз Новый Орлеан ориентирован на противодействие субмаринам, то старпом шёл своим долгом всё дотошно проверить. Кариус улыбнулся. Значит, нашему славному Новому Орлеану придётся столько гигиенический пакеты заготовить. а потом сразу выступит приветственный оркестр для трёх новых членов экипажа. Чад внимательно следил за индикатором перегрузки, выжидая точно просчитанного момента. Нужно было вмешаться достаточно рано, чтобы действие возымело желаемый эффект, но так поздно, чтобы Майкл не успел понять, что происходит, и скомпенсировать его. Он чувствовал, как слегка покачивается модуль. Перегрузка нарастала по мере погружения в более плотные слои перед вторым скачком. Сейчас он потянулся левой рукой к тумблеру и щёлкнул им, перехватывая управление у навигационного компьютера. Ручку контроллера он держал в правой руке и сейчас резко повёл его вправо к ноге, приказывая аппарату повернуть. Малые двигатели на корпусе отреагировали, вспыхнули, и модуль, точно медленно переворачивающийся волчок, стал раскручиваться влево. Майкл встревожился. «Ты что делаешь?» Чадо ответил с показным изумлением в голосе. «А ты чем смотришь, блин? У нас бета резко скакнула. Я пока перехватил управление, готовлюсь перейти на шестьдесят шестую для баллистики». Майкл уставился на дисплей. «Боковое скольжение?» «Мать твою, и как же я это пропустил?» Он полистал страницы в поисках указаний на случай аварийного перехода на баллистическую траекторию. «Окей, Чад, нашёл. Страница 2.6. Командуй!» Он быстро размышлял. «Из-за плохой бета-версии я рекомендую отказаться от программы баллистики и воспользоваться инструкцией по ручному управлению». Как и просчитал Чад, Майкл реагировал в точном соответствии с тренировками. Фанал тебя. Ну давай всё же попробуем программу 66. Дадим компьютеру ещё один шанс. Если не получится, я основа на ручном. Майкл прикинул. О'кей, согласен. Я понаблюдаю. Чэд выпустил ручку контроллера и набрал команду на маленькой клавиатуре. Майкл подтвердил. Ешь прога 66. Чэд нажал кнопку выполнить. Они уставились на панель системы мониторинга ввода. Майкл продолжал быстро размышлять. Корабль медленно кренился, а постоянная подъемная сила на траектории полета была утрачена. Он не мог считаться больше летательным аппаратом, а просто падал, словно бейсбольный мяч после броска. «Держись!» — крикнул он и махнул рукой Светлане, чтобы та поняла серьезность проблемы. Им предстояло снижение через плотные слои воздуха под более крутым углом и с большими перегрузками. По мере этого более быстрого падения атмосфера станет интенсивнее замедлять их. Ничего нельзя сделать. Персют не долетит до намеченной точки приводнения. На Kane Point, в высоком хребте в западной оконечности Оаху, где постоянно гуляет ветер, следящая антенна под куполом радара ВВС США зафиксировала небольшие изменения в движении Персьюта. Данные автоматически отослали по подводному кабелю в Хьюстонский ЦУП, и они в числовом виде проявились на экране пульта оператора, отвечавшего за мониторинг прохождения атмосферы. "Руководитель, говорит Эмпа, у нас отклонение модуля". Он наблюдал ещё несколько секунд, слушая по гарнитуре, как быстро анализируют происходящее эксперты в соседнем зале. "Похоже, она по баллистике пошла". "Чёрт, чёрт", подумал Джин Кранц. Собшал, что на месте приводнения море волнуется, а команде предстоит провести в воде больше времени, чем они планировали. "Поло он, лампа, известите меня, когда обновлённые координаты точки приводнения будут", он развернулся к офицеру связи. "Оператор, скорее проинформируйте об этом Новый Орлеан". Спустя 90 секунд телетайп в радиорубке Нового Орлеана ожил и начал отстукивать сообщение. Кортирмистр оторвал страницу и поспешил передать старпому. Тот молча прочёл сообщение и отдал капитану. Капитан нахмурился. "Это от ваших ребят, хьюстонских", сказал он группе собравшихся. "Модуль отклонился от траектории и ушёл по баллистике. Видимо, приводница не там". Он повернул к рулевому и отдал ему листок. "Давай к этим новым координатам на всех парах". «Какое отклонение?» — спросил Касс, прикидывая возможные причины проблемы и уже догадываясь об ответе. «Миль сто. Мы там через четыре часа будем. Вертолет за час долететь может». Он быстро размышлял. «Старпом, у них топлива не хватит. Возвращайте для дозаправки». Капитан повернулся к Эллу Шепарду. «Адмирал, ситуация накалилась. Новые координаты приводнения очень близко от советского судна». Я собираюсь послать два вертолёта, чтобы у нас побольше народу там присутствовало, пока Новый Орлеан не появится. Кого из своих людей вы отредите? Конечно, Дока, ну и Каза. Нужны люди, которые уже в курсе всех дел команды. Степанов впервые за утро подал голос. Я тоже должен. Старпом немедленно покачал головой и посмотрел прямо на капитана. Босс, никак нельзя. У нас уже все необходимые люди назначены, а как знаком с флотским распорядком? Не с чем нам посольского бюрократ туда возить? Он покосился на Степанова. Извините. По лицу Степанова было ясно, что тот не обиделся. Отвечал русский спокойным тоном. Майор Громово не владеет английским языком, и не исключено, что в ходе событий отклонившийся от намеченного она пострадает. Это не обсуждается. Я тоже должен лететь. Капитан посмотрел на Старпома. «Он прав. Посадите его в тот же вертолёт, что и Казах, чтобы не мешался». Старпом начал было возражать, потом передумал, заткнулся и кивнул. «Есть, сэр». Кивнув двоим, он быстро направился к трапу, ведущему на палубу. «Идёмте. Нужно вас быстрее снарядить и отправить. Ещё вашу космическую потеряшку потом вылавливать». Каза осматривался внутри Си Кинга, пока машина с шумом неслась к юго-западу на максимальных оборотах, держа отрицательный тангаж. Он с облегчением увидел, что это нетипичные спасатели Аполлонов, дайверы и медики. Вокруг Каза и Степанова расположились шестеро крупных мужчин в комбинезонах и тяжёлой обуви. У каждого к плечу был пристёгнут пистолет-пулемёт МП-5, а к холщовому ремню «Кольт М-1911». Старпом рассудил, что в присутствии советского корабля высок риск агрессивных действий, а эти люди, главные старшины Нового Орлеана, обладали многосторонней подготовкой и готовы были послужить закону в море. Слева от Каза сидел темноволосый мужчина с широкими черными усами, возглавлявший по званию эту группу. Пока они спешили в кабину, Усач выкрикивал распоряжение, и Касс сейчас подался к нему поближе, чтобы можно было услышать сквозь беруши и монотонный шум винтов. «Я лейтенант-командор Касс Земекис. Я здесь по поручению НАСА. Какую информацию получил ваш отряд?» «Я старшина первого класса Коломбо, сэр. Нам особо ничего не разъясняли. Старпом сказал, что в модуле Аполлона два астронавта и космонавтка». Нам нужно присутствовать и только при острейней необходимости применять силу. Он оглядел своих людей. Мы на вьетнамском побережье и на Филиппинах всякого на видались. Волосы дыбом встанут, и всё время тренировались командой. Я свистну, то мы сразу. Кашкевнул. Возможно, некоторым из вас придётся действовать в воде. Да, у нас снаряжение с собой. Коломбо показал на объём исте сумки рядом с хвостовым погрузочным пандусом. Я прикажу ребятам переодеться, когда мы подлетим поближе. Нет смысла сейчас их перегревать. Каспа дался ещё плотнее к старшине и заговорил тому на ухо, чтобы их не подслушали. На случай, если старпом вам не сказал, этот парень рядом со мной советский атташе, скорее всего, военный. За ним нужен глаз да глаз. Коломбо, не оглядываясь, кивнул. Каз удовлетворенно отстранился. Степанов сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. Каз подумал еще. Русский не проявил удивления, узнав, что модуль отклонился от расчетной траектории. Впрочем, он вообще не проявлял никаких эмоций. Может, он ожидал такого? Каз в ту ночь еще час на койке ворочался. Каз. размышляя над следствиями из своей догадки, прежде чем, наконец, заснул, а наутро за завтраком ознакомил с выводами Элла Шепарда. Двое согласились, что прямая связь с Москвой теоретически была возможна. То, что сейчас произошло, лишь усугубило подозрение. Каза обернулся к усачу по фамилии Коломбо. «Мне бы тоже пушку». Коломбо повернулся и сказал Казу на ухо. У нас в сумке запасные есть. Я в лучшу момент и дам вам.